я а жила командная частота имии начали установкуных полей До добыва вспомогательных сил осталось 5 часов. Алекс посмотрел на хронометр. Операция по захвату этой системы заняла чуть больше часа, едва ли не в четверо меньше запланированного. Практически столько же потребовалось для освобождения остальных трех. Вражеские гарнизоны оказывали слабое сопротивление, полностью заканчивавшееся с окружением последнего кластера инсектората. Едва чужие понимали, что пауки обречены, остатки боевого духа покидали их, и эскадры обращались в бегство. Легкая победа над превосходящим по численности противником, что есть редкость уже само по себе. Но если ресурсные системы захватывались сходу, то за живые планеты противник держался до последнего. Сами по себе гарнизоны тут были не намного крупнее предыдущих, зато присутствие здесь идеального чувствовалось сразу же. Разница в поведении вражеских солдат выявилась при штурме системы ООАО-ТИИ, имевшей живую планету Итайили. Некогда полностью покрытый океаном, Дельфийский мирный не оказался наполовину осушен, но дальнейшее терраформирование было прервано. Многочисленные геокомплексы в Аарси висели на орбите без дела и персонала. Климатические установки пустовали, терраформа оборудования была обесточена. Вместо них планету обрабатывали орбитальные бомбардировщики, засыпая поверхность потоками термоядерных, химических и бактериологических бомб. По сути, применялось не самое эффективное, а самое грязное оружие. Одного взгляда хватало, чтобы понять, эту планету Альянс намерен превратить в мертвый кусок камня. Обнаружив людей, полуторамиллионный флот врага в окружении густого облака истребительных формаций бросился в бой. Штурмовые группы Содружества под прикрытием Исполинских оберегов маневрировали в стремительных ускорениях, сближаясь с противником и стремясь вынудить его нанести по себе основной удар, пока линкоры ударной группировки поднимались над плоскостью эклиптики, демонстрируя нежелание вступать в сражение до наступления наиболее удачного момента. Предполагалось, что враги не устоят перед соблазном атаковать оставшуюся без прикрытия ударную группировку и разделят силы. Но эскадры идеального упорно рвались навстречу оберегам, словно перспектива сражения с людьми на дистанции клинча их абсолютно не пугала. Причина такого поведения выяснилась быстро. Фиксирую кварковое излучение. На экстренной частоте возникло изображение командира разведывательной эскадрильи, Начало реакции 129 секунд. Брандер с зарядом идет с первой волной оберегов. Его плотно закрывают силовыми полями. Даю подсветку цели. На сфероиде тактического анализатора в самой гуще отметок противника вспыхнула жирная красная точка в пульсирующей серебристой оправе. Обереги войдут в зону поражения через 120 секунд. Очень интересно. Негромко произнес 13-й и посмотрел на сидящего на плече команданте. Чей, как думаешь, идеальный лично руководит этой атакой? Вряд ли настоящий владетель устроил бы подобную глупость. Мышонок заявил, что пока не ощущает присутствие незримого врага, но согласен с другом. Атака выполнена бездарно. Лично он бы просто остановил обереги, и тогда страшное оружие противника сработает раньше, чем окажется в опасной близости от наших кораблей. «Именно так мы и поступим, дружище», усмехнулся Алекс. Посмотрим, как он на это отреагирует. 13 вышел в эфир. Всем штурмовым группам стой! Всю энергию на щиты. Приготовиться к лазерному удару противника. Обереги замерли, переводя защитные системы в режим максимального поглощения энергии. Двигаться в таком состоянии они не могли, но мощь энергощитов возрастала почти на порядок. Уничтожить их будет не так-то просто даже тяжелым линкором Инсектората, кое их идеальный заранее собрал в большую и довольно мощную кучу. Несколько секунд ничего не происходило, после чего противник понял, что его план дал осечку. Кластеры паучьих тяжелых линкоров открыли ураганный огонь и первый эшелон вражеского флота продолжил сближение. Алекс бросил взгляд на экраны тактических данных, пока обереги уверенно держат удар и выводить из-под их защиты штурмовые группы преждевременно. Подходящий момент для следующего шага. «Авианосной группировки приступить к плану охват», — приказал 13 -й. В стороне от разворачивающихся событий кусок пустынного космоса вдруг вспыхнул плотным скоплением серых цилиндров, срывающихся в форсажном ускорении. Покинув режим невидимости, авианосцы устремились в атаку на тяжелые линкоры пауков, обходя с правого фланга фронт атакующих врагов по широкой дуге. Несколько эскадр врага, отделились от основной массы флота и бросились на перерез авианосной группировки. «Противник остановил обратный отсчет», – прозвучал доклад разведчиков. «Брандер движется прежним курсом». «На какое время они смогут отсрочить реакцию», – поинтересовался командующий. Несколько секунд офицер молчал быстрыми и уверенными движениями, вводя поправки в систему обработки данных, после чего на одном из экранов русского вспыхнули строки расчетов. От трех до 5 часов, доложил он, в зависимости от мощности ингибирующих полей. Слишком долго, поморщился 13 -й. Через 4.45 дельфи начнут высадку в соседнем секторе. Придется помочь нашему другу ускорить принятие решений. Он коснулся сенсора частоты управления флотом. Авианосцам выпустить перехватчики. Перехватчикам построение пыль. Линкоры инсектората уничтожить. Авианосная группировка единым маневром изменила курс под прямым углом, и серые треугольники эскадрилий брызнули в чернильный мрак космического пространства, мгновенно образовывая густое облако, поглотившее неуклюжие цилиндры кораблей-носителей. Тяжелые линкоры «Инсов», извергавшие на застывшие обереги бесконечные потоки лазерных лучей, прекратили огонь и принялись торопливо разворачиваться в сторону человеческих авианосцев. Вражеские эскадры боевого охранения сомкнули ряды, готовясь встретить боевые машины людей на подступах к кораблям главного калибра и не пустить их в ближний бой. Но едва обереги оказались вне плотного огня паучьих линкоров, атакующие противника штурмовые группы немедленно пришли в движение. Изменив курс, обереги включили форсаж и двинулись параллельно наступающей волне врага, обходя приближающийся фронт чужих кораблей с левого фланга. Противник понял, что безнадежно проигрывает в скорости форсажных ускорений, осознал бесполезность кваркового заряда и заметался. Линкоры инцев дали залп по авианосцам Содружества, но те уже на полном ходу отходили на безопасное расстояние. Защита поглотила удар, и враги попытались перенести огонь на перехватчики. Однако маленькие и юркие боевые машины, рассыпавшиеся по огромному пространству, представляли собой крайне неудобную мишень для лазеров главных калибров. Второй залп был сделан фактически наугад, перехватчики перешли на сверхсветовое ускорение, и третий залп пришелся в пустоту. Спустя несколько секунд полмиллиона кровожадных машин сошлись в ближнем бою с кораблями охранения паучьих линкоров, и огонь тяжелых лазеров стал бесполезен. Пока эскадры охраны гибли, раздираемые в пылающей лохмуте перехватчиками, противник предпринял попытку нанести удар по штурмовым эскадрам людей, стремительно заходящим во фланг основным силам чужих. Пока тяжелые линкоры инсектората спешно захватывали цели, обереги вновь замерли и перешли в режим максимального поглощения энергии. Лазерные лучи вновь спороли темноту космоса, и вечная космическая ночь вокруг кораблей боевого флота сменилась океанами бушующей лучистой энергии. Увидев, что человеческая атака остановилась, Фронт кораблей «Альянса» принялся спешно сближаться, торопливо меняя курс. Алиса, 13 с интересом, наблюдал за столь бестолковыми действиями изначального. «Как только это стадо непуганных идиотов сойдет с линии русские линкоры инцев у нас на борту должна быть экспертная команда. Действуй!» Он вышел в эфир. «Коробочки-1. Стыковка с русским. К линкам к инфильтрации на линкор «Инсектората». «Ты опять собрался залезть в паучий флагман?» Алиса хмуро посмотрела на него, и ее цвета сверкнули угольно-черным. «Неужели и на этот раз это обязательно делать командующему лично?» «Не совсем во флагман», – уклончиво ответил алекс внимательно разглядывая разворачивающуюся массу кораблей противника. Но залезть действительно собрался. «Вампир брать не будем, пойдем на русском. С него же будем десантироваться. Справишься?» «Обижаешь меня, да?» Алиса печально надула губки и вышла на связь с экспертной группой. Спустя пять минут ее люди и командир клинков стояли в командном отсеке русского. Через 320 секунд атакующие формации противника будут на полпути к оберегам. 13-й обрисовывал обстановку, короткими движениями руки отмечая ключевые точки. Автоматика, улавливая действия человека, подсвечивала на сфероиде тактического анализатора соответствующие отметки. Таким образом, они полностью покидают сектор нахождения резерва флота. Формации, спешащие на усиление охраны тяжелых линкоров, смогут ударить в тыл перехватчиком не ранее, чем через 860 секунд. Таким образом, у нас на все есть 9 минут. Поэтому действовать придется очень быстро, более одной попытки нам не светит. Высаживаемся максимально близко к отсеку управления линкора. Нас прикрывают скальпели, русский пробивает дыру в обшивке и после высадки сразу же разрывает дистанцию до максимальной. Он обернулся к Алисе. И там ждет атаки резерва, ожидая общей команды от Тайпана и не залезая куда не следует. Вместе с его маневренной группой вернешься к пауку и подберешь нас. «Небезопаснее ли сразу атаковать резервом?» – насупилась она. «Пауки могут выслать к вам десантников с ближайших линкоров. А так им было бы не до вас». «Так нам будет невозможно вести огонь», — командующий сделал отрицательный жест. «Все смешается в одну большую кучу, и план провалится. К тому же десантников предостаточно на любом линкоре инсов, и само по себе это ничего не изменит. Всё, действуем». Тринадцатый покинул командный отсек и направился к десантному отделению. Мимо промчался Чебурашка, транслируя удовольствие от предвкушения предстоящего боя. Алекс поинтересовался у команданты. Не слишком ли тот кровожаден? На что мышонок воинственно заявил о своем крайнем миролюбии и добавил, что если представляется случай уничтожить десяток другой заклятых врагов, то грех этого не сделать. В будущем окупиться будет меньше хлопот. Командующий согласился с ушастой железной логикой и посоветовал другу закрепиться в десантном отделении понадежнее. Выходить придется через открытый космос, и потому в отсеке заранее будет произведена декомпрессия.